Глава 14. Возвращение. Южная граница. Убить Титана удалось с огромным трудом. Все маги выложились полностью, практически осушив свои источники. Но пока шла битва, армия Некроманта смогла отступить, хотя и потеряла несколько сильных мертвых магов. Из пяти легионов живых осталось солдат на полтора легиона, что говорило о практически полном поражении. Победа оказалась слишком тяжелой и привела к серьезному ослаблению армии Империи. Сам Император со своей свитой отступил на 10 километров, когда появился Титан, и занял наблюдательную позицию со своей свитой. Даже на таком расстоянии было видно все происходящее. Довольно хорошо. Вот только оценить реальный урон, нанесенный этим сражением, смогли уже после самого сражения. Сотни высокоранговых магов, три полноценных легиона, численностью по 10 тысяч солдат, конница в 10 тысяч копий, небольшая армия наемников около 20 тысяч человек, а самое главное — большое количество аристократов со своими дружинами. Еще студенты трех магических академий, а это значит, что в ближайшие годы не стоит ждать пополнения магов. По факту битвы империи сейчас обескровлена. Есть еще три легиона, находящиеся на границах, но они с трудом сдерживают нападение варваров и тварей из порталов. Ольге повезло в этом плане. Она попала в свиту молодого императора, который своим приказом велел ей сопровождать его, фактически спасая от вероятной смерти, которая настигла многих из ее магической академии. Еще ей повезло, что император обратил на нее внимание и явно намекал на более тесные отношения. Только вот девушка терзалась мыслью, что предает Краевского. Но в какой-то момент она убедила себя, что он сам во всем виноват, бросив ее в этом месте. Да и вообще, возможно, он уже давно мертв, поэтому принять предложение императора будет правильным. Оставив небольшой отряд собирать тела убитых и раненых, император приказал выдвигаться в столицу, под защиту стен, где можно пополнить свою армию, пусть и новобранцами, но информацию об этом постараются скрыть. Император. До столицы добрались достаточно быстро, так как я торопил всех, стремясь укрыться в своем дворце и забыть о произошедшем сражении. Понятно, что были отданы приказы, и по всей империи должны праздновать великую победу над армией некроманта. Только вот в любом случае, шпионы соседних государств знают про огромные потери и попробуют использовать это против Империи. Нужно попробовать собрать новую армию и привлечь наемников из соседних государств, наняв их через подставных лиц. Да и со свободными баронствами пора заканчивать. Их нужно подчинить и использовать для защиты границ. Особенно нужно подчинить этого выскочку барона Лестрендж. Пусть им займется тайный приказ. Нужно увеличить поставки артефактов в армию, Это поможет компенсировать недостаток магов в армии. Размышляя о предстоящих делах, я сидел в карте рядом с молодой студенткой, и пусть она была немного старше меня, но было в ней что-то притягательное. Она тоже должна стать моей, а со временем можно будет взять себе еще одну жену. Практика многоженства в императорской семье была обычным делом. Проезжая ворота, я удивился практически полному отсутствию людей на улицах. Они многие встречные не проявляли радости от проезда императора по улицам. Неужели кто-то разнес весть об огромных потерях, и меня не хотят встречать как победителя? спросил я вслух. Ваше Величество, возможно, мы так быстро приехали, что горожане не успели подготовиться, ведь вы практически не останавливались на отдых, только меняли лошадей? произнесла Ольга, прижавшись ко мне. Эта чертовка использовала любую возможность, чтобы проявить свои чувства, что было очень приятно. Прошедшую ночь мы практически не спали, и она оказалась очень умелой в постели. Что еще раз подтверждает правильность моего выбора, а принадлежность к императорской семье только добавит мне популярности среди аристократов. Эти мысли отвлекли от тревожных соображений, и я решил не обращать внимания на неприветливых граждан. Всегда можно отыграться на мэри и выместить все недовольство на нем». «Да и, похоже, пора уже менять этого нерадивого чиновника, раз даже сам не удосужился явиться и встретить меня как положено». Через город проехали очень быстро, и длинный кортеж въехал в раскрытые ворота дворцового комплекса, миновав несколько рядов высоких стен. У крыльца нас встречала делегация напуганных придворных, которые выглядели дёрганно, что навело на мысли о том, что гонцы так и не добрались до столицы и не передали известие о встрече императора. Выйдя из кареты и с трудом потянувшись, взяв под руку мою спутницу, направился в тронный зал, где сейчас буду наказывать всех виновных. И если вначале я планировал заняться неявившимся на призыв аристократами, то сейчас у меня было желание наказать мэра и управляющего дворцом. Войдя в тронный зал, я прошел до его середины как понял, что место на троне уже занято каким-то человеком в черном плаще, скрывающим его лицо. От неожиданности от увиденного остановился и замер, не зная, как реагировать на это. Сопровождающие меня гвардейцы, увидев святотатство, ринулись убрать этого безумца, ведь за подобное ему грозила неминуемая смерть, так как это можно расценивать как покушение на императорскую власть. Но неожиданно... Моя охрана замерла на месте, а по залу распространилась странная дымка, от которой веяло могильным холодом. «Вы не очень торопились домой, Ваше Величество», — проговорил незнакомец мерзким голосом скрипацой. От понимания, кто находится передо мной, у меня сперло дыхание, а тело оказалось скованным и не слушалось меня. Ольга, стоящая рядом со мной, выкрикнула заклинание, создав в руке яркий ослепляющий свет. И на время дым, окутавшая зал, дрогнула. Но неизвестный щелкнул пальцами, и свет погас так же внезапно, как и появился. «Слабачка, это не твой оборон. Вот он действительно мог доставить мне немало проблем. Но слава демонам, что он провалился в портал, и сейчас его нет в нашем мире. Теперь меня тут ничто не остановит, и я тут верховная власть». От меня теперь будет зависеть, умрете вы или останетесь жить. И да, можете обращаться ко мне, господин некромант, — произнес неизвестный, вставая с моего трона. Подойдя к замершей девушке, он внимательно осмотрел ее, после чего сказал, обращаясь ко мне. — У тебя есть шанс сохранить свою жизнь. Достаточно будет принести мне вассальную клятву, признав своим господином. Или это сделает твой труп. «Поверь, служить ты мне будешь в любом случае. Но мне будет легче управлять империей, если все будут думать, что ей управляет законный наследник. Девушку я оставлю тебе, если она будет послушно себя вести. Но, ну, конечно же, я наложу на вас заклинание подчинения, поэтому надежд вернуть себе власть лучше не питайте». «А крану придется заменить на лояльных мне людей, поэтому никто в этом зале не сможет рассказать, что случилось на самом деле. Да и этот город уже под полным моим контролем. Так что вы решили, Ваше Величество?» «Граничный мир. Уйти от собственного заклинания удалось с большим трудом». Да и то пришлось потратить один защитный амулет для защиты от бушующего пламени, когда огненный шторм застал меня на вершине скалы. Это довольно сильно напугало меня и заставило удалиться от того места на пару километров. При этом бежал я практически без оглядки, как и вся живность вокруг меня. Только почувствовав себя в безопасности, я смог отдышаться и обдумать произошедшее. К сожалению, отсутствие практики сыграло со мной злую шутку, и я явно переборщил сливание маны в контур рунного рисунка. Точных данных в памяти странников об этом не было, и, вероятно, каждый настраивал свою магию индивидуально. Зато теперь я знал, как уменьшить затраты маны кулона на межмировые переходы. И тут встает вопрос — куда мне направиться прямо сейчас? «Задерживаться в этом мире мне не стоит, ведь угроза некроманта никуда не делась. Если я хочу помочь своим людям, которые возлагают на меня свои надежды...» Да и за Ольгу я сильно переживал. Наши отношения до сих пор не были открытыми, да и девушка особых чувств ко мне не проявляла. Возможно, в этом есть и моя вина, но забыть Рязанскую княжну я до сих пор не мог. Анна несколько раз снилась мне даже после того, как узнал, что она обручилась с другим. Бросать Алёну одну в умирающем мире я тоже не могу. Поэтому придется пробовать забрать ее с собой. Целей я наставил себе немало. Вот только как их выполнить все и при этом остаться в живых, я не знаю. Для начала надо определиться, куда попробовать открыть портал в первый раз. Ведь вероятность, что попаду в не самое дружелюбное место, очень высока. Как показывает мой опыт, мне с этим везет, как утопленнику. Возвращаться на южную границу Империи, пока я не восстановил свои амулеты и не накопил достаточно маны, будет опрометчивым шагом, ведь если округа занята армией некроманта, то справиться с ними практически безоружным я не смогу. Достаточно одного, не очень сильного лича, и меня уничтожат в течение пары секунд. А использовать неотработанные техники с кулоном очень опасно. Значит, мне нужен нейтральный мир, где я смогу накопить ману и спокойно подготовиться к возможному противостоянию. Ну а если уж и возвращаться, то нужно попробовать вернуться в Рязанское княжество и выяснить, что там на самом деле происходит. Еще стоит вопрос поиска скверны. Ведь не просто так об этом говорил Высший Светлый. Возможно, это даже первостепенная цель, которую мне нужно решить. Вот только понятие скверны довольно размытое или я не до конца понял, что имеет в виду высший. Тут речь о появлении третьей силы в этой ветве миров, чего-то наподобие полубашка, сущности, отринувшей божественную энергию, но при этом питающейся от нее, а, возможно, и от энергии Нижнего мира. Одним словом, пойти туда не знаю куда, найти то не знаю что, хотя определенная подсказка у меня есть. Еще общаясь с бывшим странником из Рязани, Я слышал от него, что на другом континенте магия работает неправильно, с сильными искажениями, и порталы там не открыть. Если речь тогда шла о скверне, то искать нужно на других континентах и там, где магия работает неправильно. В принципе, можно попробовать начать именно с этого, выбрать место пробоя, которое будет даваться с трудом, и уже там попытаться выяснить, что это такое. Решено. Отправляюсь в свое баронство, и там уже набираюсь сил после чего узнаю новости и, если получится, отправляюсь в мир Рязанского княжества. Найдя подходящую поляну, очистил ее от лишнего мусора и, проверив на наличие опасных соседей с помощью призмы Всевидения, занялся нанесением рунного рисунка и необычной пентаграммы разнолучевой и помещенной как бы в ромб. Руны были мне также незнакомы, но моя память уверенно их подсовывала мне, и я только повторял контуры, увиденные перед глазами. Напитывать рисунок маны не требовалось, ведь основная часть будет выполняться в моем воображении, а визуализация нужна на первых порах для четкости нанесения, иначе меня может закинуть непонятно куда. Рисунок нанес довольно быстро, а вот с созданием его магической копии вышли проблемы. Слишком много рунных знаков и сложная геометрия пентаграммы мешали сосредоточиться. Почти час ушел на создание сложного рисунка, напитанного маной из кулона. После чего, убедившись, что висящий рисунок соответствует нарисованному, я наложил его на копию, нарисованную мной на земле. В тот же миг раздался небольшой хлопок, поднявший облако пыли, и прямо в центре пентаграммы образовалось серебристое кольцо, начавшее увеличиваться в размере. На формирование портала ушло еще 10 минут, во время которых я контролировал каждую мелочь, пытаясь найти огрехи в своей работе. Память странников подкинула мне воспоминания процесса обучения, где говорилось о важности открытия первого портала подобной техникой. Каждая мелочь была очень важна. Даже рунный завиток, расположенный не под тем углом, может вызвать сбой в работе портала. Вообще, без учителя подобный эксперимент проводить строжайше запрещалось, но мне такого уже не найти. Данная ветвь отрезана от основного древа жизни и сейчас существует самостоятельно. Дождавшись стабилизации, я всмотрелся в то, что находится по ту сторону портала, и убедился, что это именно то место, где я и планировал появиться. Подвал моего замка, именно там, я и решил построить портал, так как опасался, что местные маги примут его за прорыв, ведь он будет совершенно не похож на стандартные порталы, используемые в этом мире. По моему желанию, пленка портала стала прозрачной, и запустив внутрь небольшого светлячка, я осмотрел винный погреб который практически опустел, да и множество пустой тары, как и мусор, заставили меня напрячься. Что-то неладное творилось в моем баронстве, и, возможно, придется показательно наказать ответственных за это безобразие. Еще раз оглянувшись, я приготовил оставшиеся амулеты и шагнул в портал. Как только человек вошел в портал, он мигнул и растаял вместе с рисунком, нанесенным на землю. Уже через пару секунд ничего не напоминало о том, что тут был портал в другой мир. Еще через несколько секунд в небе над этой поляной появилось облаченные в сияющие доспехи, напоминающие человека по форме существо. Осмотрев округу, оно достало из-за пазухи золотой шар и подкинуло его вверх, после чего он завис в воздухе и завибрировал. Существо еще раз осмотрело округу и исчезло из этого мира, оставив в висящем в воздухе золотой шар, который вибрировал все быстрее и быстрее. Вот уже воздух вокруг него начал сгущаться, превращаясь в густой кисель. Затем эта вязкая субстанция распространилась вокруг и, достигнув поверхности Земли, заставила ее вибрировать вместе с собой. Уже довольно скоро вдалеке проснулся древний вулкан, начав выплескивать свою магму наружу. Все живое, сталкиваясь с вибрирующей средой, моментально распадалось, пространство начало корежиться, сворачиваясь вокруг шара в большую черную дыру. Только в одном месте в этом мире распространение вибраций замедлилось, и находилось это на одном из континентов. Там жрецы приносили массовые жертвы, стараясь призвать своего бога, который давно уже подчинил себе этот мир, но сейчас не реагировал на их призывы помощи. Огромные пирамиды и конвейер жертвоприношений, на алтари которого приносились все разумные существа, которых удавалось пленить и доставить к ним. Долго сопротивляться происходящим изменениям жрецам не удалось. И с внезапным рывком черная дыра поглотила вначале жертвенные пирамиды, а затем и всю звездную систему, оставив в пространстве висеть новообразованный космический объект. Только вот на этом процесс не закончился. Через небольшой промежуток времени все пространство опять завибрировало, только уже в гигантских масштабах, и стало сворачиваться, сжимаясь. Ближайшие звездные системы мгновенно засосало в эту точку, а за ним последовали целые звездные скопления, галактики, и в итоге вся Вселенная схлопнулась, собравшись в небольшую точку размером зернышка после чего оно провалилось наизнанку мира, вызвав всплеск энергии и формирование нового мира в совершенно другом месте, на другой ветве древа жизни. Только этого уже никто не видел. Мое появление в подвале прошло для окружающих совершенно незаметно, хотя на пространственные порталы в замке стояли защитные амулеты. Но, похоже, на ману они не сработали. Осмотревшись внимательно, заметил несколько разбитых бочек и следы вытекшего вина. Похоже, тут была пьянка, что довольно странно. Может, за время моего отсутствия замок уже захватили, хотя как такое могло произойти, я не представляю. Выходить из подвала с пустыми источниками я не рискнул. Поэтому, спрятавшись в дальний угол за пустыми бочками, погасил магический светильник и, закрыв глаза, погрузился в медитацию. Что меня удивило, так это потоки маны, которые сами устремились в мое тело, наполняя пустые источники. Похоже, я обрел новый навык, что не могло меня не радовать. Скорость потока увеличилась, а уж про ощущение эйфории даже говорить не приходится. Нахождение в мире без маны, да еще и с пустыми источниками, причиняло сильный дискомфорт, с которым успел свыкнуться, а сейчас наслаждался переполнявшей меня энергией. Как только она заполнила треть моих источников, я решился просканировать окружающее пространство, использовав новую форму всевидения, а именно спиралевидную призму. За счет большого количества спиралей и преломляющих поверхностей она имела больше возможностей применения. Пришлось немного поиграться с вариантами настроек, так как эти знания были новыми для меня и требовали определенной сноровки. После сканирования я задумался от полученной информации. Людей, как и магов в замке, было очень мало, и большая их часть была с незнакомой мне аурой. Конечно, я могу ошибаться, но, судя по всему, в замке сейчас находятся посторонние, а значит, мне нужен кто-то, кого можно допросить. Но прежде чем этим заниматься, я восстановлю свои силы и подготовлю несколько артефактов как атакующих, так и защитных. Только я об этом подумал, как за моей спиной раздался голос. «Приветствую вас, хозяин! Куда вы пропали на полгода?» От неожиданности я подскочил и активировал защитный амулет, собравшись задействовать атакующий, но вовремя сдержался. «Ах, Домович, как ты меня напугал! Я рад, что с тобой все в порядке. Рассказывай скорее, что происходит в моем замке и почему ты говоришь про полгода. Я месяц как покинул его и отправился на учебу в академию», — спросил я. «Боюсь, что замок уже не ваш». Тут появился новый владелец, который взял его под свой контроль. «Вы отсутствовали очень долго, и за это время произошло очень много событий. Не знаю, где вы находились, но вы пропали на 7 месяцев».